Глава 12. Злата. «В каком смысле отказываешься?» – опешил Эрор. «В самом прямом. Я не буду избавляться от ребенка. Он имеет право на жизнь», – повторила я четко, стирая с лба зеленую фигню, которой он меня помазал. «Ты что, вообще обалдела?» – воскликнул он. «Но-но, я бы попросила», – возмутилась я. «Ты же умрешь. Ты это понимаешь?» Уже более спокойным тоном спросил он. А вдруг нет? Вдруг ребенок родится не очень большим? Плюс здесь и магия и медицина уверенно шагнула далеко вперед с тех пор, как родился последний полудракон. Может, он родится немного недоношенным, а мне сделают кесарево? Крикнула я в свою защиту. Нет, не будет этого. Он не будет маленьким, пойми. В таком случае и ты, и он можете погибнуть, понимаешь? Вновь завелся Бог. «Значит, моя жизнь вместо его. Он живой. Внутри меня, пойми, и ты меня. Ты заставляешь меня убить своего же ребенка». Я не заметила, как потекли слезы из глаз. Замок среагировал на отчаяние в моем голосе, и перед эрором выросли толстые каменные щупальца, покрытые такими же каменными шипами. «Да ты сбрендила, женщина! От него нужно избавиться! Какой ребенок? Это набор клеток!» «Даже сознание еще не начало толком формироваться! Эта штука тебя убьет! Я же тебя, дуру, спасти хочу!» Заорал он. «Штука?» «Пошел вон!» Вне себя от ярости заорала я. Замок согласно загрохотал. Одно из щупалец не очень сильно, но ощутимо толкнуло его так, что он едва не упал. «Сумасшедшая! Да пошла ты! Хочешь умереть на здоровье! Сама же потом будешь мучиться!» Когда сформируется его сознание, убить ребенка будет уже намного сложнее. Ведь тогда он действительно будет живой. Вот тогда ты и наплачешься. Наговорил мне гадости напоследок Эрор, прежде чем исчезнуть. И вовремя. На то место, где он стоял, обрушилось сразу три щупальца. По каменному полу пошли трещины, разрушая рисунок, который Эрор там нарисовал. Я же бросилась на кровать ничком и горько зарыдала. Не знаю, сколько времени так провела, но когда немного успокоилась, за окном была глубокая ночь. «Ничего, малыш, все будет хорошо. Я тебя никому не отдам», – прошептала я и погладила себя по животу. «Странно, что за все это время меня никто не побеспокоил, и я кричала, и эрор. Я недоуменно уставилась на дверь, но ее там не было. Гладкая каменная стена на ее месте». «Замок? А где дверь?» – спросила я. В ответ пришло ощущение вины. «Замок?» Перед глазами встала картинка, как в коридоре под дверью сидит Ринальда. «Ну, начинается. Долго он так сидит? Хотя чего я спрашиваю? Открой дверь, запущу, что ли?» – вздохнула я. Пришла картинка, как я реву на кровати. Дверь начала медленно проявляться, но без дверной ручки. «Все в порядке, дорогой, открой», — повторила просьбу я. Дверь слегка приоткрылась. Я выглянула в коридор. Подозревая, выглядела Яние Айс, размазанная по лицу косметика, покрасневшие глаза, опухший нос. Но я Кирсана и не звала. «Что сидим, кого ждем?» — хмуро спросила я. Тот тут же подорвался на ноги и уставился на меня. «Злата, что случилось? Ты плакала?» — воскликнул он. «Тебе это не касается? Ты что-то хотел?» Грубо ответила я. Замок дрожал. Я бросился к тебе сразу же, как почувствовал, и услышал твои крики. Ты на кого-то очень злилась. Я пытался войти, но вместо двери внезапно выстроилась каменная стена. Я понял, что замок тебя защитит в случае чего, и опасности для тебя сейчас нет. Вот и остался ждать, пока все придет в норму. «Можно войти?» Ответил он. Я молча посторонилась. Он вошел и тут же остановился на пороге, оглядывая брошенный в сторону ковер и трещину на полу. «Что здесь произошло?» – опять воскликнул он. Я не ответила и закрыла дверь. Затем прошла к креслу и устало в него опустилась. Керсанну кивнула на другое. Он осторожно туда опустился, обеспокоенно на меня посмотрел. От такого пристального взгляда я слегка поморщилась. «Ну что?» – нехотя спросила я. Ссора с Эрором бесследно не прошла, все еще хотелось вернуться к клубочком и пореветь в сласть. Нет, я ни в коем случае не сомневалась в своем выборе, но так хотелось ощутить чью-то поддержку. «Ничего мне не хочешь рассказать?» – спросил он. Эта фраза, сказанная за сегодняшний день уже второй раз, возымела странный эффект. Я расхохоталась. «Нет, блин, ничего и никогда я никому не хочу рассказать. Что вы все ко мне пристали?» «Я вас трогаю, а? Почему же вы все так жестоки ко мне?» Под конец фразы почувствовала, что по щекам вновь потекли слезы. Я сгорбилась в своем кресле, спрятав лицо в ладонях. Помнится, обещала себе не плакать в присутствии Кирсана больше никогда. Но сейчас мне было все равно. Надеюсь, ему хватит так-то просто уйти. Внезапно на мои плечи опустились его теплые ладони. Секунду спустя он подхватил меня на руки и перенес на кровать. Затем пристроился рядом. Крепко прижал к себе одной рукой, а второй просто начал гладить по волосам. «Помнится, я однажды сказал, что убью любого за одну твою слезу. Я не буду настаивать на том, чтобы ты мне немедленно все рассказала. Но знай, что в любой момент исполню свое обещание. Ты можешь на меня положиться, и я не уйду сегодня». Не оставлю тебя одну в твоем горе. Просто буду рядом. Тихо сказал он. Я ничего не ответила. Поддержка. Вот чего так страстно желала всю последнюю неделю. И получила ее от того, от кого и представить не могла. Тем более была благодарна Рину, что он ничего не спрашивал, позволяя мне выплакаться. И он действительно не ушел. Эту ночь я спала спокойно. Темные земли. Мне тоже не снились. Айрон. Честно говоря, мне не терпилось получить ответ от темной наследницы. И не только из-за светлых, что томятся у нее в плену. Было что-то такое в ее письме, что заставляло думать, будто мы встречались в прошлом. Но это невозможно. Я бы заметил темную в своем окружении. Да и просто было интересно увидеть ее реакцию на мое письмо. И уж тем более, мне хотелось проверить, Действительно ли она сдержит свое слово? Вскоре пришел ответ. Всего два слова. Я согласна. Странно, что почерк немного похож на почерк Златы. Впрочем, думаю, у всех женщин почерки похожи. Все равно сравнить не могу. Письма, которые писала Злата, были уничтожены моим воплощением дракона. Я отдал приказ приготовить темных пленников к отправке на их земли. Не так уж и велика цена. Мои воины вместо этих воришек и контрабандистов. Я только за. В этот день никакого совещания не предвиделось. Послов из других кланов тоже не было. Редкий день для отдыха выпал. Только вот я ничем не мог себя занять. Все мои мысли крутились вокруг этой таинственной наследницы. Даже спарринг с Джонатаном не помог мне отвлечься. Впрочем, это я погорячился. Один диалог во время боя меня просто выбил из колеи. «Ты знаешь, что ко двору вернулся старый друг твоего отца, герцог Карди Вельтон? спросил он. «Да, он был у меня на аудиенции позавчера», – отстранён, – ответил я, сосредоточившись на выпаде. «А дочь его видел?» – продолжил допытываться он. «Кого? Матильду?» «Нет еще. С тех пор, как они уехали в провинцию, я ее не видел», – задумавшись, вспомнил я. «А вы ведь часто играли в детстве вместе, верно?» Не унимался мой друг. «Было дело. Только с ней было скучно. То нельзя. Это недопустимо. Слишком правильное. И трусиха». Поделился я своими детскими впечатлениями. Но «Ну, это было тогда. Сейчас она, может, изменилась», – протянул Джонатан. «Ты к чему клонишь?» – нахмурился я. «Да так, просто. Помнится, она еще тогда шутила, что когда вырастет, то обязательно выйдет за тебя замуж», – отметил Джонатан. «Нет». Ты же не дослушал, начал было он. Дослушал, нет, непреклонно сказал я, наращивая темп в ударах мечом. Тебе все равно рано или поздно будет нужен наследник, попытался образумить меня он. Не выдержав, я отбросил меч в сторону и, частично трансформировав руку, схватил ею Джонатана за шею. Не сильно, но крепко сжал. Пристально посмотрел на его побледневшее лицо. Мне плевать! Злата ушла после подобного бреда, высказанного тобой. Тогда я тебя простил, сегодня забуду. Но третьего раза не будет. Я женюсь только на злате. Это понятно, зло прошипел я. Айрон, очнись! Злата мертва! попытался докричаться до меня, Джонатан. Значит, никогда не женюсь. На мне рот закончится. Золотых драконов хватает. Уверен, что тогда явится Эроральд и назначит кого-то. Проблемы в этом не вижу. А хотя нет, есть один момент. Скорее всего, я потерял свою истинную любовь и умру либо в одиночестве, либо на поле боя. Но никогда, слышишь, никогда не лягу в постель с женщиной только потому, что кому-то это надо. Бой окончен. Я проиграл. Ответил я и, опустив его, повернулся и вышел из зала. Больше ни с кем не разговаривая, я пошел в свои покои. Уже там, налив себе бокал вина, задумался, сколько же правды было в моих словах, сказанных Джонатану. Нет, то, что я не собираюсь ни на ком жениться, это факт. Но отказаться от женщин вообще... С другой стороны, стоит лишь подумать о Злате. Как приходит понимание, что такой, как она, я никогда не встречал. И вряд ли встречу еще. Так стоит ли? «Лучше не есть вообще, чем есть что попало, и лучше быть одному, чем с кем попало», – так вроде говорила Злата. Лишь однажды произнесла эту фразу, а запомнилась. «Нет, монахом становиться не собираюсь, но еще не скоро приведу женщину в эти покои». «Была ли Злата моей истинной любовью? Не знаю. А что вообще есть любовь?» «Много веков наимудрейшие жители этого мира ищут ответ» но не находит. Как понять, есть она или ты уже ее потерял? Это все сложно. Я знаю лишь одно. Мне очень плохо без Латы. Уже скоро месяц, как ее нет. Но все, не могу смириться. Кажется, будто только вчера мы были с ней вместе счастливы. Вздохнув, я подошел к эльфийскому цветку, который теперь постоянно лежал на столике у моей кровати. Погладил лепесток. «Все, что осталось в памяти о моей любимой». Взял кинжал, провел острием по ладони, поднял руку так, чтобы кровавые капли как можно обильнее попадали на цветок, который жадно шевелил лепестками, впитывая все до капли. Хмыкнул, изучив быстро затянувшуюся рану. Задул свечу и лег в кровать. Сегодня намерен опять ее увидеть. Не знаю, что означают эти сны. Но я хочу хоть так быть рядом с ней. Злата лежит на кровати и горько плачет. Комната, в которой она находится, будто после побоища. Хочется подойти, утешить ее. Но это всего лишь сон, в котором, впрочем, места для меня нет. Я могу лишь наблюдать. А так хочется обнять ее, прошептать что-то ласковое, пообещать, что смогу защитить ее от всего мира. И все же, интересно, мне снится прошлое, Или вовсе все это плод моей фантазии? Картинка поменялась. Злата в комнате не одна. Она сидит в кресле, устало прикрыв глаза. Весь ее вид выражает тоску и одиночество. Какая же она хрупкая. Не знаю, что с ней происходит, но она вся будто осунулась. В кресле напротив сидит мужчина. На его лицо падает тень, и я не могу разобрать, кто это. Но вот он пошевелился, что-то сказав, и я его вижу». «Я его знаю. Это Керсан, телохранитель Златы. Значит, это прошлое. Неужели мне открылся доступ к прошлой жизни Златы, которую она так усиленно скрывала? Несладко ей пришлось, судя по внешнему виду». Картинка вновь изменилась. Злата опять лежит на кровати, но уже не одна. Керсан рядом. Девушка снова плачет, но в этот раз мужчина ее нежно обнимает и бережно гладит по волосам. Может ли это быть прошлым? Или же это вовсе какая-то параллельная реальность? Этого я не знаю. Но внезапно понял, что не хочу знать, что будет дальше. И очень сильно хочу проснуться. На следующее утро я чувствовал себя полностью разбитым. В чем-то Джонатан прав. Нужно жить дальше. И для начала хотя бы отказаться от этих снов. Как бы сложно это ни было. Ближе к обеду Пришел ответ от темной наследницы. В нем всего два слова. «Я согласна». «Вот и славно. Заодно проверим, чего стоит ее слово». Злата Следующая неделя прошла вполне спокойно. Я провела еще несколько совещаний со своими министрами, пообщалась с учителями, которых выбрала для работы в университете. Проверила количество заявок от тех, кто желает там учиться – По всему выходило, что уже через месяц можно было его открывать. Это не могло не радовать. Хотелось сделать как можно больше хорошего для этого мира, прежде чем мой ребенок начнет здесь свою жизнь. Меня рядом, скорее всего, не будет. Но останутся результаты моих деяний. А значит, все должно быть идеально. Поэтому я все свое свободное время проводила в размышлениях. Что еще можно сделать? Насчет будущего своего ребенка я не волновалась. Главное, чтобы он или она родился. Черный дракон, золотой, не имеет значения. В любом случае он будет править этими землями на законном основании. Темные не взбунтуются против него, потому что он – ребенок наследника. И светлые не станут поднимать панику и пытаться его убить, потому что он – ребенок их наследника также. Незадолго до родов надо бы не забыть сделать так, Чтобы эта информация облетела максимальное количество ушей, как на моих землях, так и на тех. Также есть надежда, что Айрон, когда узнает, что это его ребенок, не оставит малыша и поможет ему. Если же нет, Дэрт, Лоран, Рик и Ринальдо его точно не бросят. Пока никто, кроме Бога, не знает о моей беременности, после той нашей ссоры он ко мне больше не приходил. Конечно, когда появится животик, скрывать это станет намного сложнее и придется признаться. Но пока еще есть время. Я пыталась найти какую-то информацию о женщинах другой расы, которые рожали драконов. Большинство из них пытались избавиться от ребенка, как только узнавали о беременности. Это было чревато тем, что можно было остаться бесплодной, но они на это шли. Из тех, кто все же рожал, никто не выжил. Потом же Эроральд сделал так, Что равный может родиться от равного, имея в виду, видимо, что все расы произошли от драконов. Или же, что драконы – это сверхраса. Честно говоря, сама не поняла. Больше никакой полезной информации не нашла. Единственное, что поняла, так это то, что мне может помочь магия. Но я на это надеюсь. Если не для меня, так для ребенка. В книгах писали, что при родах нередко погибали не только матери. Смертность детей – процентов сорок точно. И я наконец-то нашла время, чтобы посетить сокровищницу в поисках клинка. Дейерт провел мне замечательную экскурсию. Драгоценности меня не особо впечатлили. Да, безусловно, дорогущий и безумно красивый. Но уже после рассматривания четвёртого колье или очередной пары сережек, тянуло зевать. Коллекции наследников, которые состояли из органики, я рассматривать не захотела. Попросила, чтобы вампир провел меня сразу к оружию. Я вроде как не воин, но здесь провела гораздо больше времени, чем в комнате с драгоценностями. Каждый клинок, будто излучал силу, свой собственный характер и свою харизму. Действительно, Дерт был прав. Клинок, как на рисунке, был здесь. Мы его увидели почти сразу: удобная, чуть теплая рукоять, которую венчает голова дракона. Из его пасти, словно язык пламени вырастает лезвие, извилистая, матово поблескивающая. Оно словно поглощало весь свет в комнате. Сразу видно, что оружие истинно темное. Но мне оно понравилось с первого взгляда. Каждая чёрточка, прорисованная неизвестным мастером, была настолько искусно сделанной, что дракон казался живым. Глаза дракона были двумя изумрудами, единственное драгоценное украшение рукояти. Я взяла его в руку. В балансировке особо не разбираюсь, но в ладонь ложится идеально. Я на пробу взмахнула им – Просто шикарно. Все мое естество наполнилось диким восторгом, эйфорией. Хотелось тут же рвануть в бой, крушить врагов. «Злата, все в порядке?» Отрезвил меня голос Деэрда. Я осеклась. Наваждение словно спало. Я с опаской покосилась на клинок в своей руке. Странно, но даже сейчас я не ощущала в нем опасности. Видимо, первое впечатление было верным. У каждого меча, что находится здесь есть свой характер да все нормально я беру его давай сейчас отправимся в оружейное мы доспех уже должен быть готовым заодно покажем мастеру этот клинок может чего посоветует предложила я дерт молча согласился ваше снаряжение готово темная королева первым делом произнес дроу как только я вошла в оружейную могу я взглянуть величественно склонив голову произнесла я Амплуа темной королевы нужно поддерживать как-никак. «Да, конечно. Кольчуга из мифрила, нагрудные пластины, наручи и сапоги из чешуи пятихвостые гидры. Все остальное сделано из кожи сантиры». С благоговением произнес оружейник. Дэрт восхищенно присвистнул. «Я недоуменно на него посмотрела. Честно говоря, ни слова не поняла». Лишь сообразила, что доспех очень качественный и недорогой. «Мифрил – очень редкий металл. Его ценность заключается в том, что он очень прочный и при этом чрезвычайно легкий. Пятихвостую гидру встретить в наши дни практически нереально. Я был уверен, что они уже вымерли. Пробить доспех из ее чешуи почти невозможно. Ну а поймать, а тем более убить Сантиру – дело не из легких. К тому же она устойчива к магии». «Этот доспех – это просто мечта любого воина». С восторгом начал объяснять вампир. «Спасибо. Я весьма признательна вам за этот чудесный доспех. Я решила взять себе этот меч. Что вы можете сказать о нем?» – спросила я, выкладывая на стол найденный клинок. «Это… Это же Драк Хорион. «Когда Дэрт только упомянул о том, что видел подобный в сокровищнице, я не поверил». Этот меч был выкован еще черными драконами. Этот клинок имеет свой характер. И, не побоюсь этого слова, свою душу. Это не просто кусок бездушной стали. У него есть свои желания. Извилистая форма лезвия такова неспроста. По непроверенным сведениям, меч может сам решать, убивать врага или нет. В самый ответственный момент – «Лезвие может изогнуться и вонзиться в сердце врага, которого вы собирались помиловать, или же, наоборот, отказаться убивать. Так что хорошо подумайте, прежде чем брать себе такое оружие», – предупредил меня мастер. Я в задумчивости посмотрела на клинок. Разлучаться с ним не хотелось вообще. Характер, душа... «Да ладно, со мной целый замок разговаривает, и темные земли подбрасывают интересные сны. И ничего, пока справляюсь». Я подумала. «И он отныне мой. Сделайте для него подходящие ножны», – попросила я. И вышла из оружейной, оставив там дрд истекать слюнями над моим доспехом. «У меня же есть еще одно неоконченное дело». «Ну, как дела?» «Так, скорее, блаж. Хочу наведаться к Миранде». С тех пор, как я потеряла сознание у нее в палате, так ни разу ее и не навестила. Впрочем, мне это не помешало получать ежедневные отчеты о ее здоровье. Этим можно было бы и ограничиться, но всего через пару дней всех пленных отправят на границу для передачи светлым, и Миранду в том числе. А мне нужно еще раз ее увидеть, чтобы убедиться в том, что она не связала облик Златы с обликом Темной Королевы. Да и что греха таить. Просто увидеться со старой подругой так же очень хотелось. Знала бы я, чем может закончиться мое праздное любопытство».